Глава 5. Леди-домушник. «Жизнь заставит так согнуться, что придется примерить на себе профессии куда менее привлекательные, чем есть на самом деле». Слова автора. Катя Айнилин. Леди Хармани упорно дергала дверь, словно не видела висевший замок. Видимо, была уверена, что ее удерживают изнутри. Я же спокойно ждала, пока женщина угомонится и признает тот факт, что ей придется возвращаться обратно вместе со мной и объясняться с отцом Майнилин. Енот тоже вел себя спокойно в моих руках. Вероятно, он тоже не понимал поведения женщины. И вот, наконец-то, после десятка безуспешных попыток, моя компаньонка отвернулась от двери. По ее лицу легко можно было догадаться, что вся эта ситуация леди Хармани не только не по душе, но и бесит конкретно. Не стараясь скрыть свои эмоции, женщина недобро так зыркнула в мою сторону, будто все ее беды были из-за меня. Не скрою, здесь она оказалась из-за меня. Но на дальнейший ход событий я не имела никакого влияния и не была причастна. «Подождем твою тетушку», озвучила свои мысли леди Хармани и присела на скамейку, которая, казалось, сейчас сломается под ее хрупким телом. Мне же хотелось движений, да и впереди была ночь. Я была не намерена проводить ее на природе или в ожидании возле двери. Опустив енота на землю, я огляделась в поисках тропинки или дороги, кроме той, по которой мы доехали досюда сами. Неужели у тетушки Ви не было своих секретов? Не просто же так она жила, так уединенно от деревенских жителей. Тут мои глаза заметили притоптанную дорожку, которая вела в лес через дыру в заборе. Да и дощечки в определенном месте, где постоянно касалась рука, были слишком гладкими и другого цвета. Мне нужно отойти, я скоро вернусь, крикнула я за спину своей компаньонке и зашагала по той самой тропинке. Уже темнеет! «Предупредила меня леди Хармони, значит, все же переживала». Кивнула головой, давая знать женщине, что услышала ее. «Если тетушка была еще жива, то она должна была вот-вот вернуться домой. Тогда я либо встречу ее на этой самой тропинке, либо просто прогуляюсь. Это всяко лучше, чем сидеть на одном месте». Енот последовал за мной. Вероятно, его не радовала перспектива провести время с человеком, который недолюбливал животных. Лес встретил нас почти тишиной. Только листья на ветру пели свои песни. Ни птиц, ни зверей не было неслышно и не видно, что немного напрягало. Живность всегда водилась вблизи домов. По крайней мере, у нас на земле. Этот же мир мне предстояло еще изучить. Но не думаю, что животный и растительный мир так разительно будут отличаться друг от друга. Первое, что бросалось в глаза, это отсутствие какой-либо техники в этом мире. На Земле же не было магии. Да, всякие экстрасенсы заявляли, что у них есть дар, но я в них не верила. Они просто были хорошими психологами, чтобы уметь читать человека с первого взгляда. И на этом все. Здесь же... Что-то настораживало. «Не хочу тебя расстраивать, но мне кажется, что тебя банально тут бросили на произвол судьбы». Сбоку от меня заговорил енот. Я встала, как вкопанная, перестав вертеть головой. «Как это бросили?» И следом за моими словами я услышала топот копыт и мужские голоса, которые подгоняли этих самых лошадей. «Неужели леди Хармани посмела уехать вот так?» не убедившись, что тетушка Вин на самом деле существует и жива. Заторопилась обратно. Когда пробралась обратно на поляну через ту же дыру в заборе, то увидела наипрекраснейшую картину. Перед домом никого не было. Ни кареты, ни компаньонки, ни воинов, которые были наняты для моей безопасности. Только корзина с едой, что была с нами всю поездку. Ну, хоть с голоду не помру. От злости на них... топнула ногой. «Не зря она мне сразу не понравилась». Вертя в лапах ни то шишку, не то орех, енот озвучил свои мысли. «Но сейчас они ничем не могли мне помочь. Через пару часов наступит ночь и кромешная темнота. Я же одна чуть ли не посреди леса, где мог обидеть кто угодно. Нужно было что-то придумывать. Но не догонять же карету. Енот же был безучастен к моим проблемам». Он повел носом, выкинул шишку и последовал на запах. И тут же зарылся в корзину. После действий животного я уже не была уверена, будет ли у меня хотя бы скромный ужин сегодня или придется засыпать в подурчении желудка. Вместо переживаний взглянула в сторону дома и решила обследовать его на предмет ключа под ковриком или случайно оставленного открытого окна. Вдруг мне повезет. Хотя с моей удачливостью я могла надеяться разве что на дождь и гром молнии этой ночью под открытым небом. Дом, несмотря на свое плачевное состояние, был огромный. Кроме основной части он имел пристройку и крыльцо. Интересно, если я каким-то чудом попаду внутрь, то крыша сумеет защитить нас от дождя? Возле двери не было ни дощечки, ни катки с цветком – под который можно было бы оставить ключ. Пришлось обходить вокруг. И на мое счастье, одно окно было заколочено досками, и они держались на честном слове. Подергав их, мне удалось освободить проем. «Пушистик, иди сюда!» Позвала я зверя, боясь залезть в дом первый. Мне нужна была поддержка, хотя бы словесная. Енот не заставил себя ждать. «Может, ты первым исследуешь дом изнутри?» Вдруг там пауки или мыши. Ни тех, ни других я не боялась. А вот страх нарваться на кого-то или что-то внутри заставлял буквально цепенеть. Я в глаза не видела тетушку Ви и представления не имела, чем она тут занимается или занималась. Енот без возражений согласился. И вот он только что стоял на подоконнике. И в следующую же секунду его уже не было видно. Прошло всего ничего, когда я услышала шум и гам, что заставили меня заглянуть в дом. Следом мне тут же пришлось зажмурить глаза от яркого света. Несколько раз моргнула, пока глаза не привыкли к яркому освещению. Я так и замерла в изумлении, наполовину свисая наружу, а наполовину лежа на подоконнике. Внутри дом поразил чистотой и убранством. Все было на своих местах. И новое, либо же было использовано аккуратно. Здесь явно жили и надолго свое жилище без присмотра не оставляли. — В твоем роду не было ведьм, — поинтересовался енот, забираясь на стол, чтобы все получше разглядеть. — Нет, только бабушка временами ругалась на маму, что она ведьма. Только она ничего не умела делать. Проговорила я на автомате, затем же осеклась. — Нет, никаких ведьм в нашем роду. И, наконец-то, забралась внутрь. Тетушка Вини неплохо здесь устроилась. Все для удобства и хорошей жизни. Если даже на двери висел замок, на мебели не было ни пылинки. Это могло означать только одно, что родственница надолго не покидала свое жилище. Но почему тогда снаружи он был в таком плачевном состоянии? «Это иллюзия!» Услышала я от енота, словно он прочитал мои мысли. Лишь после поняла. что озвучила свои мысли вслух. «Твоя родственница сильна, что даже я не мог разглядеть морока». Я с интересом взглянула на Пушистика. Одно то, что животное говорило, кричало о том, что он не так прост, как может показаться на первый взгляд. Но енот, кроме простого набора слов, знал многие вещи, про которые я ни слухом, ни духом. «Получается, что ты тоже владеешь магией?» Какое ценное животное я подобрала. Откуда ты такая темная только вылезла? Хорошо, что хоть за голову не схватился. Я теперь твой фамильяр. Куда ты, туда и я. Позвав меня с собой, ты тем самым почти привязала меня к себе. Осталось провести маленький ритуал, чтобы завершить привязку. Объяснился он, затем исчез, спрыгнув на пол. Видимо, направился на поиски еды. Я же повертелась, еще раз осмотревшись. Затем на автомате направилась к двери, чтобы хотя бы забрать корзинку с едой. Сундук вряд ли сама дотащу. И только тогда, когда взялась за ручку, вспомнила про амбарный замок с той стороны. Развернуться и снова вылезти через окно меня остановил характерный щелчок, словно кто-то открыл тот самый замок. Дернула дверь, чтобы убедиться в своих догадках. И та спокойно открылась. «Умно!» – ты взялся енот. «Тебе надо было сразу к двери подойти. Твоя родственница дала разрешение входить в дом всем, кто был с ней одной крови. А ты заставила меня лезть через окно, словно я вор какой-то». Недовольно произнесло животное и снова куда-то пропало. Я же вышла наружу и забрала корзину. Поняла, что сильно проголодалась, когда запахи из корзины начали щекотать ноздри. Енот был тот как тут. Стоило вытащить остатки съестного и переложить на стол. а горячем супе оставалось только мечтать. Во-первых, в такое позднее время не хотелось возиться еще и с готовкой. Во-вторых, хозяйничать в доме тоже было бы неправильным. Мы и так незаконно влезли. За что нас на земле... не только арестовали бы. И в лучшем случае обошлось бы штрафом, а о худшем варианте и думать не стоило. Оставалось надеяться, что законы в этом мире не такие уж и жесткие, да и уповать на родственницу, что она признает во мне Айнилин и не прогонит. Только почему она не дождалась нас, если отец девушки заранее отсылал ей письмо? Вскочила с места. И направилась на поиски кабинета или личных покоев тетушки. Мне воочию хотелось увидеть письмо и убедиться, что оно существует. Но мои поиски не увенчались успехом. В доме вообще не нашлось ни одного письма. Либо тетушка его и вовсе не получала, либо родственница сжигала корреспонденцию сразу же после ознакомления. В голове пронесся еще и третий вариант. Но о худшем думать не хотелось. Не сегодня. Вернулась на кухню и присела за стол, где енот уминал остатки мяса и сыра. Бутерброда я лишилась точно. Ну, почему Пушистик не полакомился яблоком? Худеть я не собиралась, чтобы ужинать одними фруктами. Обреченно опустилась на стул и вгрызлась в яблоко. Ну, хоть что-то, чтобы среди ночи не проснуться от урчащего желудка. «Пушистик, а ты рядом со мной поспишь?» Поглядывая в сторону дивана, произнесла я. Енот, от моих слов, чуть не подавился последним куском хлеба. Замер, откашлялся, словно еда попала не в то горло. И уставился на меня, словно готов был идти со мной на бой. Я же не понимала, что ему не понравилось. Я просто боюсь спать одна в этом доме. И в подтверждение своих слов огляделась, будто по углам или за дверью притаился кто-то. Здесь... Все чужое и пугающее. Будешь храпеть — укушу. Под моим умоляющим взглядом Пушистик сдался, отчего я чуть не захлопала в ладоши. Но пришлось быстро доесть яблоко и вслед за енотом направиться к дивану. Впереди нас ожидала длинная ночь».